Глава 17. Славик второй день маялся дома. Деньги украсть он не сумел, и выходить во двор ему было заказано. Нельзя выходить во двор, нельзя лазить на крышу, кормить голубей, ничего нельзя. Нужно сидеть дома и ждать, когда за ним придет милиция. Утром он мотался по комнатам, мешал нюрить, толкался на кухне, и, наконец, решил зайти к Мите. Митя был занят, он коленками стоял на стуле и рисовал красную конницу. На другой стороне стола Клаша гладила сахарный белый халатик. Она служила в Нарпитовской столовой. Наступало время идти на работу, а утюк остывал. Приходилось напирать на него обеими руками. Разговаривать про голубятню при Клаше было нельзя. Славик подумал и спросил, Мить, ты не мог бы залезть в одно место?» «Чего я там не видел?» — в свою очередь спросил Митя. — Покормить надо, — Славик глянул на Клашу, — сам знаешь, кого. Они кушать хотят. — А тебе что? — сказал Митя, раскрашивая лошадь карандашом белого цвета. — Не твои. Подохнут — не тебе хоронить. Славик виновато умолк. — Не надо было тебе, — сам знаешь, что, — безжалостно продолжал Митя. Он пририсовал кавалеристу черные усы и, откинувшись, посмотрел, как получилось. Вокруг него валялись цветные карандаши, чернильная резинка и линейка с надписью «Возьмешь без спроса, останешься без носа». С помощью линейки Митя рисовал казачьи пики. «Не умеешь выигрывать, так и не лезь», — продолжал Митя. «Достал? Чего велели?» Славик понял, что речь идет о 69 девяти копейках, и промолчал. «Так я и знал. На двор не выходи, плохо будет», — предупредил Митя. «Мам, кто главней, Фрунзе или буденный? Фрунзе. А тот раз сказала Будионы, Ну, кто их знает, сынок? Оба хорошие люди. Да ты не серчай, на картинке все равно не видать. Как не видать? Кто главнее впереди скачет? Вот принесу вот, тогда тебе будет. Что ты делаешь, Митя? — спросил Славик. На лето было задано описать какое-нибудь событие из истории. Две страницы сверху донизу и нарисовать это событие на слоновой бумаге. Каникулы тянулись так долго, что Славик прочно забыл о школе и о том, что до начала учения осталось всего два дня. Он и Митя учились в одной группе. Им не повезло. Им досталась учительница по прозвищу Кура, самая вредная и упорная во всем городе. Другие учителя отпускали ребят на каникулы без всяких заданий, а Кура велела рисовать картинки, собирать листья и писать про историю. Другие учителя оставили только Ут или Неут, Акура выдумала пять отметок – «ут» с плюсом, просто «ут», «ут» с минусом, «неут» и даже «неут» с минусом. Она писала отметки зелеными чернилами, и приходилось выискивать такие же чернила, чтобы незаметно переправлять минусы на плюсы. Другие учителя задавали немного. Акура любила напоминать, что отдых Карла Маркса состоял в том, что он решал алгебраические задачки. Куру давно пора было выгнать из трудовой школы, но муж у нее был старый политкоторжанин, и ее терпели. «Мама, а у Буденного сколько ромбов?» — спросил Митя. «Много, сынок. Ну, сколько много? Мне же события рисовать. Рисуй больше. Буденный герой всех душегубов разогнал». Клаша стала сильно размахивать утюгом, раскаливать угли. «Больше, больше!» — капризничал Митя. «Больше четырех ромбов не бывает!» «А у Фрунзе сколько?» Ну «Почем я знаю?» «Я его сроду не видала». «Отца дождись, спросишь?» Утюг раскалился, и она принялась доглаживать. «А какое ты придумал историческое событие?» спросил Славик. «Пробуденного», — коротко объявил Митя. Выдумка Мити была удачной. 1 мая папа взял его на демонстрацию. По хитрому папиному виду Митя понимал, что на этот раз ожидается что-то необыкновенное. Однако утаить надолго секрет папе не удалось. На улице повсюду говорили, что в город прибыл Буденный. Все дальнейшее Митя запомнил навеки. Митя стоял с отцом в толпе на огромной площади. Вокруг ярко белели пионерские блузы и панамы, знамена мерцали тяжелым золотом и пурпуром, жарко вспыхивали алые галстуки, в трех местах играли духовые оркестры. Потный, взволнованный дяденька с красным бантом Несколько раз напоминал, что по его сигналу все вместе должны кричать лозунг: "Да здравствует советская конница!" Потом Митя услышал нарастающий гул и, высунувшись, увидел невысокого коренастого кавалериста, быстро шагавшего вдоль толпы. И как только Митя увидел этого кавалериста ближе, увидел пышные усы и ромбы в петлицах, он забыл про лозунг, а в бессмысленном восторге стал кричать просто: "А!" И вокруг него тоже стали кричать: «А-а-а-а», и хлопать в ладоши, и махать платками. И папа, и дяденька с красным бантом тоже кричали А! Буденный прошел рядом с Митей настолько близко, что Митя увидел веселые стрелки у его глаз стрелки морщинки, которых не было ни на одном портрете. Буденный широко улыбался и громко говорил что-то Мите, но голос его тонул в общем шуме, и, казалось, он, как на киноэкране, беззвучно шевелит губами. На другой день командарм гулял по бульвару, окруженный шагающими в ногу военными, за ними среди других ротозеев бежал и Митя, Буденный сурово взглянул на него, что-то сказал на ухо молоденькому адъютанту, Митя метнулся в сторону, но адъютант купил в киоске Степную Правду, догнал, привычно прихватив рукой шашку своих и подал газету Буденому. Не взглянув на свой портрет, Буденный сунул газету в карман. И плотная кучка военных, как нечто цельное, на двадцати позванивающих Влад ногах, прошествовала дальше. Митя нарисовал круглое солнце и, чуть высунув язычок, полюбовался своей работой. — А я решил взять историческое событие из книжки, — проговорил Славик надменно. — Из книжки лучше. В крайнем случае можно переписать. — Ха! Из книжки! Кур сразу узнает! — У нас старая книжка с твердым знаком, еще до революции вышла. Вон чудило. Разве до революции были исторические события? Славик задумался. — А как ты думаешь, Митя, телеграфист Ять, историческое событие? Помнишь, Яша в клубе рассказывал? — А то какое же? — Конечно, историческое. — Тогда я про него и напишу. — Это ничего, — согласился Митя, — это можно. И картинку нарисую, станцию, стрелки, семафор. — вдохновился Славик. — И ресторан нарисую. Мы с папой ходили в ресторан, я знаю, как рисовать. Кругом повара в белых фартуках и пальмы, а за столиком телеграфист. Я его красками раскрашу. И пенсне ему раскрашу. Славик вздрогнул, будто его ударили током. — Митька! — прошептал он, переводя дыхание. — А я чего знаю? Я знаю, кто он такой. — Кто? — Да этот самый Телеграфист который в пенсне который про машинистов записке писал митя с недоверием смотрел на его взволнованное лицо клешню помнишь так вот этот телеграфист его папа даю голову на отсечение понимаешь папа клешни которого запороли понимаешь митька не понимал славик нетерпеливо покосился на клашу при ней нельзя было упоминать про подвал а про Клишню тем более «Помнишь клишню? Ну, — волновался Славик, — Пароли его, сам знаешь где, присяжный поверенный!» «Никакой он не поверенный!» — спокойно вмешалась Клаша. «Он большевик, на товарной станции служил, красногвардеец. Открыв рот, Славик смотрел, как она поставила утюг на самоварную конфорку, заворачивает глаженный халат в газету. «Ты его видала?» — спросил Митя. «А то нет. У него в нашем буфете условное место было». Боялась я за него, прям не знаю как. Одевался под солидного господина, пенсне цеплял, а сядет за столик. И давай грязные тарелки собирать, как простое все равно. А Беляков — полное зала. Славик слушал и ждал, что вот сейчас она рассмеется. Вот, дурачки, вас разыгрывают, а вороты роты пораскрывали. Но она не смеялась. Ну и дождался. Взяли. Проводит мимо стойки, глянул на меня и говорит «Спасибо, гадюка». Думал, что я его выдала. Я ему водичку с-под крана за место водки поднесла, он на меня и подумал. «А ты что?» — спросил Митя. «А что я? Тошно мне стало, прям не знаю как. Ведь он не у тещи на блинах, нельзя ему водки. Вводят его, а я им в сердцах рвань белая. А возле меня два белика, один казак, другой, не знаю кто, на рубахе, химическим карандашом погоны нарисованы, стоят у стойки, все слышат». — И чего тебе было? — А ничего, — улыбнулась Клаша, осторожно накрывая голову свежей косынкой. — Не плачь, — говорят девка, — мы его вызвали. — А сажали тогда до прибытия начальства в кондукторские бригады. Пошли, пугнули караульщика, а арестант убег. Ой, время-то сколько! Она повязала платок в нахмурочку, чтобы на улице не приставали парни, и побегла. Славик ошалел и смотрел на дверь. — Недавно в Красной Ниве он видел картинку. По зимнему городу, через дворы, через каменные дома и церкви шагал великан с красным знаменем, и длинная, как дорога, алое полотнище велось над улицами и церквами. Картина Славику понравилась. Только такие великаны и могли одолеть царя и разогнать его войско, и он привык думать, что славное племя великанов-революционеров живет в Москве и в Ленинграде. И вот, оказывается, тетя Клаша... Которая только что гладила халатик, выручила правдошнего красногвардейца. Это было поразительно. Ну, так же, как если бы его мама Лия Акимовна, во время сабантуев, вскочила бы на иноходцы и помчалась на перегонки. Ну вот, сказал Митька, а ты выдумал, присяжный, поверенный. Он посмотрел на картинку. Обуденный не похож вышел, верно? Да, не похож, согласился Славик. Одни только усы, похожие. — Знаешь что, Митя, рисуй про телеграфиста ты. — Твоя мама его выручала, ты и рисуй. — Ладно, а ты чего будешь? — Чего-нибудь придумаю. Митя не привык откладывать дел в долгий ящик. Он вырвал из альбома чистый лист и принялся рисовать арест телеграфиста. Славик печально смотрел, как продвигалось дело. Только раз он не удержался и напомнил пальмы, нарисуй. В ресторане всегда стоят пальмы. Мите стало жалко приятели. А ты спроси у своей мамы, — посоветовал он. — Может быть, она тоже кого-нибудь выручала? — Нет, — вздохнул Славик, — она еще никого не выручила. Пока Славик был у Мити, к маме по пути на базар зашла жена Полякова, Маргарита Михайловна. «Мама — Мама! — воскликнул Славик, влетая в комнату. — А тетя Клаша, красногвардейца, спасла! — Это прекрасно. Но когда взрослые разговаривают, перебивать их неприлично. Гость ей сидела на столе с ивовой корзинкой на коленях, мама мерила у зеркала лифчик. — А знаешь, мам, и кроме того, с гостями надо здороваться. Славик сказал Маргарите Михайловне «Здравствуйте», шаркнул ножкой и бросился на кухню рассказывать про тетю Клашу Нюре. Нюра отбивала мясо, ей некогда было слушать. Он вернулся в детскую, сел за столик, укапанный чернилами, и под журчание голосов... Принялся лениво рисовать лошадок и человечков с шашками на